Глава первая. Вернувшись в общежитие после ночной охоты на зайцев, мы с девочками по негласной договоренности не стали обсуждать случившееся, а завалились спать. Впереди были праздничные дни, а чтобы праздновать, нужны силы. Следующий день пролетел незаметно. Разве что с утра пришлось поплакать, провожая Кариду к будущему мужу. А потом, наоборот, было весело собираться на вечеринку в черную шляпку, где наша группа совместно с магами орендовала целый зал. Правда, я, как всегда, забегалась и о важном вспомнила в последний момент. Пришлось на полпути возвращаться в академию, чтобы проверить мою змеистую мандрагору, с которой я уже два месяца возилась ради курсовой. В оранжерее было жарко и душно, несмотря на сугробы и морозец снаружи. Надо было поторопиться, а то девчонки, которые сейчас как раз на этом самом морозце и ожидают, опять будут ворчать и обзывать капушей. А я не капуша, я обстоятельная, как любит говорить папа. Правда, он всегда в такие моменты прячет улыбку. В общем, да, я капуша, но зато все делаю вдумчиво. Почти всегда. Я быстро скинула шубку и побежала в дальний конец теплицы, туда, где обитали самые опасные и капризные магические растения. Моя мандрагора приуныла, опустив толстые мясистые ручки и листья и чуть склонившись на бок. Опять кто-то добрый палил лишний раз – «Ух, этих добряков поймать бы только за руку!» Пришлось, кряхтя и стараясь не испачкаться, подтаскивать мешок с перегнойной землей к столу и досыпать в горшок. Глядишь, от витаминчиков моя красавица взбодрится, да и сухая земля впитает лишнюю влагу. В очередной раз, зачерпывая горсть сыпучей смеси ладошками, наткнулась на что-то острое и, вскрикнув, отдернула руки, рассыпая перегной по утоптанной, тщательно выметенной земле теплицы. «Знаю, нужно работать в перчатках, а вообще совок для такого дела есть, но у нас тут с инвентарем все строго. А бегать за перчатками и совком — только лишнее время тратить». Убедившись, что не поранилась, я заглянула в мешок и с удивлением обнаружила, что там, в земле, блестит что-то металлическое. Чуть покопалась и извлекла колечко. «Самый настоящий перстень! И откуда он здесь взялся? Странный такой, видно, что старый» но красивый. И явно не безделица, золотой, с чистым, прозрачным, нежным голубым камнем, определенно драгоценным. Такие украшения не теряют понебрежности. Удивительно и невероятно, что этот перстень угодил в мешок с перегнойной землей. Вот бы его историю как-то узнать. Есть разные техники чтения истории вещи, но все они сложные, и мы такого еще не изучали. Ладно, потом разберусь. Подумала я? Сделав себе заметочку сходить в библиотеку, поискать что-то на тему считывания истории украшений, и поспешила к девчонкам, которые уже мечтали притушить бедную несчастную меня. Моя попытка отвлечь их своей находкой не увенчалась успехом. Пришлось засунуть колечко в карман, а недовольство куда подальше, и всю дорогу слушать ворчание на тему «Медина, ты каракатица», «Медина, ты капуша и улитка», «И самое мое любимое». Меди, если ты и дальше будешь такой сонной мухой, жениха найдешь только к старости, так и будешь всю жизнь своим принцем грезить. Это, конечно же, злюка аяла прошлась по моим сердечным предпочтениям. Так что, когда все внимание переключилось на кару, додумавшуюся напялить самые пошлые ялки на платье, я даже обрадовалась. Ну, а потом завертелось все. Вечеринка, короткий ночной сон, и самое главное действо года академический бал в честь перводенства этот табал и перевернул мою жизнь окончательно и бесповоротно. Надевая то самое найденное в оранжерее кольцо, я думала лишь о том, как замечательно сочетается светло-голубой камень с моими глазами. Но стоило перстню оказаться на пальце, как по спине прошелся холодок и тут же в жар бросило. От необычных ощущений отвлекла вечная общажная суета, новый поклонник Кары и, собственно, загремевшая на всю Академию музыка. Бал начался. Мы рванули из комнаты едва ли не на перегонки. Кара одевалась практически на бегу. И это я еще капуша. Обожаю перводенский бал. На него приглашают столько интересных магов и ведьм. И даже обычные люди, бывают приходят. Музыка, веселые лица, поздравления. И такая теплая уютная атмосфера — если ее не портят злые розыгрыши некоторых выскочек. В этом году досталась Карри. У нее часть платья исчезла прямо на входе в больный зал. Но подруге на помощь тут же пришел ее новый поклонник. Декан быстро вычислила и наказала виновницу инцидента. Это оказалась Матильда, наша злобная, завистливая одногруппница. Я уже приготовилась принимать приглашение на танец, когда музыка вдруг стихла, а по залу зашуршали шепотки. В следующее мгновение кто-то схватил за запястье и рывком развернул меня к себе. Воздух мгновенно вышел из груди полностью и, кажется, навсегда. Передо мной стоял его высочество, наследный принц Арон. Да-да, тот самый, который вот уже больше года занимает все мои мысли, сны и мечты. Высокий, широкоплечий, с идеальными благородными чертами лица, в строгом черном военном мундире, и слегка небрежно растрепанными темными волосами, будто он в волнении запускал в них руку. Он был великолепен. «Ах, неужели он сейчас пригласит меня на танец?» Все, я не могу, просто не могу. Сейчас или в обморок брякнусь от нехватки воздуха, потому что вдохнуть не получается от переизбытка чувств, или разревусь от счастья, или вообще не знаю, что сделаю. Как-то нет у меня инструкции на случай исполнения несбыточной мечты. Да. И тут... Как гром среди ясного неба прозвучало совсем не то, что я представляла, когда рисовала в мечтах нашу первую встречу, вот так, лицом к лицу. «Это невыносимо. Забираем ее и уходим», — зло произнес принц, скривившись, будто от боли. После чего смерил меня гневным взглядом, прищурился, всматриваясь в колечко на моей руке, которую продолжал удерживать за запястье, сжимая его до боли, и едва слышно с ненавистью прорычал «Ведьма». Оглушительный звон услышала, кажется, только я, ведь это моя мечта только что разбилась в дребезге. Разочарование было таким ошеломительным, что я будто в транс впала. Не слышала, о чем говорили ректор, декан Врэш и эти, которые с принцем пришли. Да, его высочество явился с двумя сопровождающими, как кисейная барышня. Как же больно осознавать что столько времени восхищалась и любила всего лишь придуманный собственным воображением образ. Как же так? Ведь всем известно, что принц Арон был против гонения ведьм, и именно он курировал распуск отряда ведьмоборцев — шавок короля, устраивающих настоящие кровавые охоты на наших сестер. Я была уверена, что он не такой, как его жестокий отец, король Кондер III, а выходит... Столько ненависти и брезгливости было в этом коротком «ведьма». Произошедшее было настолько выбивающим из колеи и болезненным, что я даже не воспротивилась, когда меня вывели из больного зала, а потом и из академии. Как замороженную куклу меня усадили в черную карету с королевскими вензелями и... На этом мои нервы сдали. Кажется, я просто отключилась. Потеряла сознание, упала в обморок, впала в беспамятство. Короче, я отлучилась ненадолго. Чтобы все обдумать, набраться сил... И навалять всей этой маговской, видимо, ненавистнической королевской семейки. Может, я и нежный цветочек, как утверждает мама, но я все-таки еще и ведьма, и никому не позволю так с собой обращаться. Ну, а чуть-чуть попозже. Сейчас как-то самочувствие не очень, да и нервишки опять же шалят. Что такое мечта? Это не план, не цель. Это нечто эфемерное, недостижимое, размышляла я, Лёжа на чем то мягком, весьма удобном и приятно пахнущем. Неужели в королевской карете такие комфортные сиденья? Хотя, стоп, не чувствуется покачивания кареты. Да и тишина вокруг какая-то подозрительная. Резко открыла глаза и села. Кровать! Это была кровать! Огромная! Раза в четыре больше моей домашней! Про общажную вообще молчу, Та во все шесть раз меньше! застеленная шелковым покрывалом глубокого синего цвета, поверх которого я и лежала. И находилась эта кровать в не менее большой спальне, прямо-таки королевских масштабов. И тут я как вспомнила все. Сначала упала на подушке и застонала, схватившись за голову, но тут же вскочила и метнулась к ближайшему окну, которое обрамляли такие же синие, как и покрывало шелковые шторы. Вид из окна не сказать, чтобы очень уж поразил, нечто подобное я и подозревала, но еще теплилась надежда, что привезли меня не в Королевский дворец. Не то чтобы я не хотела тут побывать, но только то, что это именно Королевский дворец, ввергало в панику по одной простой причине. Тут король водится. Тот самый король, который три десятилетия назад объявил охоту на ведьм и даже целый отряд для этого собрал. Гонения в прошлом ведьмоборцев распустили несколько лет назад, но что-то я сомневаюсь, что его величество вдруг воспылало теплыми чувствами к ведьмам. Скорее, ему пришлось сделать вид под влиянием общественности. Так что встречаться с грозным Кондором Третьим у меня не было ни малейшего желания. Пусть мне и не повезло познать на личном опыте жестокость ведьмоборцев, потому что тех, у кого в родственниках затесались маги, особо не трогали. Но о том, что творили эти изверги, наслышано. Да взять хотя бы Кару, ее мать ведьма-борец убил. И многие мамины подруги также исчезли бесследно. Нас не тронули только благодаря папе. Он у меня хоть и не самый великий, но все же маг. А в основном ведьмы не особо с магами сходятся. Такие смешанные браки — редкость. Не каждый я обычный-то мужчина долго с ведьмой уживется, что уж о магах говорить. И тут я оказалась, так сказать, в стане врага. Да еще непонятно за что. Нет, не отрицаю. Увидев принца Арона, я сначала посчитала себя самой счастливой девушкой на свете. Но это ощущение быстро прошло. Стоило ему только показать свое истинное лицо. А потом... А что потом-то было? Я же отключилась и ничего ничегошеньки не помню. Как я тут оказалась? Неужели сам Арон меня сюда на руках принес? По всему дворцу. Вот это, наверное, зрелище было. Эх, такое пропустила. Если только меня не за ногу сюда приволокли, или, скажем, за волосы. Прислушалась к своему телу, вроде ничего не болит. А значит, точно на ручках принесли. Представляю, что придворные подумали. Понять бы еще, куда меня вообще притащили-то? Где именно, вернее, в чьей спальне я нахожусь? Беглый осмотр помещения не дал ответа на этот животрепещущий вопрос. Спальня и спальня, в сине-белых тонах. Мебель из дорогих пород древесины. Вся красивая и добродная, но не то чтобы прямо королевская. Значит, это не покой принца. У него должно быть как-то более помпезно, что ли, все же будущий король. Неужели мне собственные покои во дворце выделили? Вот это был бы поворот. Только один маленький нюансик смущает. За что мне такие привилегии? Так если подумать, вроде бы и ни за что. Я обычная ведьмочка, обучающаяся в общей магической академии на третьем курсе. Не совсем безродная, отец все же маг на службе короны, ну и не особо знатная. Из чего вообще Арон меня прямо с бала забрал? Что я ему плохого сделала, в конце концов? Насколько мне известно, мечтать в нашем королевстве пока еще не запрещено. Вот ж правду говорят. Бойтесь своих желаний, а оно как исполнится. Познакомилась с принцем, называется». Промаявшись еще с полчаса перед окном, из которого открывался вид на центральную столичную площадь, я все же решилась отправиться на поиски ответов. Подошла к дверям, которые, по моим рассуждениям, должны были вести в гостиную или еще какое проходное помещение. Распахнула и слегка подвисла. Это оказалась ванная. Огромная, в два раза больше спальни. Тут были и сама ванная. Тоже такая большая, каких я еще никогда не видела. И отделенная матовыми стеклянными стенками комнатка с удобствами. И самый настоящий бассейн, размером с нашу четырехместную комнату в общежитии. И все синее при синее, Оттенки синевы варьировались от лазурно-небесного до глубокого, почти черного. Яркими пятнами выделялись всяческие халаты и полотенца. Белоснежные и синими же королевскими вензелями. На столиках и тумбочках стояли различные баночки и флакончики. Это убедило меня в том, что покои все же женские. Мужчины на всякой такой не особо падки. Хотя кто их знает, этих придворных? Быстро воспользовалась комнаткой с матовыми стенками, впрок так сказать, а то кто знает, когда в следующий раз придется. Умылась, пригладила слегка растрепавшиеся волосы, поправила свое волшебное белое бальное платье и пошла дальше искать выход. Он нашелся за следующей дверью и вел в гостиную, хоть в чем то я угадала. Но здесь оказалось еще несколько дверей, из-за одной из которых доносились приглушенные голоса. Видимо, мне туда решила я и уже подошла к резным лакированным створкам, как одна из них резко распахнулась. Бамц! И я опять в нокауте. Следующее пробуждение принесло головную боль и ощущение, что рядом кто-то есть. Медленно открыла глаза. Потолок, смотрю знакомый, повернула голову, узрела пристальный взгляд, лежащего рядом мужчины, и. Ну да, завизжала я, громко и противно, а еще вскочила с кровати, как ошпаренная. Это еще что такое? С чего это я валяюсь в кровати с мужчиной? То я даже с папой и братом на одной кровати уже лет десять не лежала. А тут мужик, да еще и голый. Ой-ой, что ж делается-то? Да прекрати ты, орать! Рявкнул на меня его высочество принц Арон, откидывая покрывало. Я коротко пискнула и отвернулась, прикрыв глаза руками. — Хм, странная реакция! — Пробурчал предмет моих рухнувших мечтаний. — Да ты же голый! — вызвыла я. — Как мне еще реагировать? — Где я голый? — изумился Арон. — Везде! — простонала, стараясь отогнать от мысленного взора вид широкой обнаженной груди и плеч, и поджарова живота. «Вообще-то я в штанах!» — возмущенно заявил принц. «Правда?» — недоверчиво спросила, не торопясь поворачиваться. «Точно!» — хмыкнул он. Я медленно развернулась, но руки от лица не убрала, только осторожно взглянула в селочку между пальцами, чтобы, если что, опять спрятаться. Не обманул. И правда в штанах. Только не в брюках, а в обычных домашних. Но хоть не голый. Руки опустила, Но так и стояла, пялись на штаны, не решаясь поднять взгляд выше, потому что там точно все голое. Но мой взгляд явно интерпретировали как-то не так. — Снять? — вдруг предложил принц Арон. — Нет! — заорала я, как умалишённая, и поспешно отвернулась. — Медяка мне цена со всеми моими умозаключениями. Это все же его спальня оказалась. Иначе как еще объяснить, что он тут практически ногишом расхаживает, да еще и в кровати лежит? Со мной, между прочим. Вот я не поняла, а чего это он меня в свою кровать приволок? Ведьма сделала выводы, ведьма разозлилась. Рывком повернулась к бестыднику, уперла руки в бока и, как рявкну: Ты чего удумал, высочество озабоченное? И плевать, что, принц. Все равно изначально с перепугу начала общаться с ним на равных, поздно теперь раскланиваться. Ну а в самом деле, чего ж теперь выкать после того, как спали в одной кровати? Вернее, я валялась без сознания, а он. «А кто его знает, что он тут делал?» Принц явно не ожидал такого напора и заметно растерялся. Но оторопь его длилась недолго. Плечи расправились, руки сложились на груди, черная бровь вопросительная загнулась, а на красивых точеных губах появилась кривая усмешка. «А ты разве не этого хотела, ведьмочка?» — спросил его высочество, изучая меня высокомерным взглядом. «Фу, какой он самоуверенный и противный!» И за что я только в него влюбилась? Знала бы, какой он на самом деле ни минуты своих мыслей на него не потратила бы. И да, допускаю, что в мечтах я порой позволяла себе представить, как он целует меня, но до постели там точно не доходила. Я скромная, целомудренная ведьмочка. Мама учила, что вот это вот все должно быть только по обоюдной любви и после свадьбы. У нас в семье вообще традиционные ценности в чести. Если уж родители... Невзирая на такие существенные различия уже столько лет вместе, значит ведьма вполне способна быть приличной девушкой, и я всегда считала себя такой. Все, хватит с меня, я ухожу, заявила с гордостью и направилась, собственно, на выход. Не дошла. До двери оставалось буквально два-три шага, когда меня остановили. Ты, кажется, не совсем осознаешь ситуацию, ведьмочка. Схватив меня за локоть, пришептал на ухо Арон, щекоча дыханием весок раз уж надела родовое кольцо, будь последовательна. — Что? Какое кольцо? — прошептала я, сжавшись от такого близкого контакта с полуобнаженным мужчиной. — Вот это! — ответил он, схватив меня за руку и продемонстрировав тот самый найденный мною перегное перстень. — То я его в земле ново... земле нашла. — Твое, Так забирай! — выпалила и попыталась стянуть с пальца треклятое колечко. — А оно не снималось. Я так и эту квертела, даже губу закусила и запыхтела от натуги. Не снимается, хоть тресни. Его высочество следил за моими действиями с неподдельным интересом, с нисходительным таким. Вот точно таким же взглядом папа смотрит на своих драгоценных породистых ребят, когда они навыго не резвятся и дурачатся. Ну чего смотришь? Помоги! рявкнула на принца и бросилась в ванную. Там вылила на руку полфлакона какого-то шампуня и продолжила попытки избавиться от королевской цацки. В какой-то момент взбитая моими тщетными стараниями пена начала окрашиваться в красный цвет. Кажется, я расцарапала палец, но попытки не прекратила. Паника начала охватывать полностью, на глаза навернулись слезы. «Хватит!» — тихо произнес Арон, схватив меня за запястье и чуть разведя руки в стороны. «Это бесполезно». — И ничего не бесполезно. Нужно только немного постараться. — Нет, ничего невозможного. Она просто застряла. Бурчала я, пытаясь вырвать руки из железной принцевой хватки. — Так ты правда не знала, что это за кольцо? Удивленно спросил Арон, заглядывая мне в глаза. Я попыталась вытереть слезы, но напихала в глаза пеной и стало только хуже. Пришлось долго умываться, чтобы глаза перестало щипать а его высочество все это время стоял над душой и шумно дышал. Наконец я перестала склоняться над раковиной, выпрямилась и посмотрела на себя в зеркало. Красавица! Глаза краснющие и припухшие, нос тоже раскраснелся, губы искусаны, еще и на лбу небольшая шишка от удара дверью, а за спиной стоит полуголый мужчина и как-то странно на меня смотрит. И чего он так глазеет, будто его тут во дворце голодом морят, а у меня за пазухой как минимум кусок хлеба спрятан. И еще немного пены на щеке осталось. Вдруг хрипло произнес Арон. И я опять наклонилась над раковиной. Больше не для того, чтобы еще раз умыться, а чтобы спрятаться от этого странного взгляда. И тут на мою, пусть будет талию, легли горячие руки. Их жар я даже сквозь несколько слоев пышного подола больного платья почувствовала. Тут же взвелась и отскочила в сторону, едва не сбив наглеца с ног. Развернулась к нему лицом и начала медленно пятиться. Он шагнул следом. — Не подходи! — взвизгнула, выставив перед собой мокрые руки. На синий мраморный пол упало несколько капелек, перемешанной с кровью воды. — Ох, ну ничего себе я палец разодрала! И как только умудрилась! — Послушай, ведьмочка, мы, кажется, неправильно начали наше знакомство. Остановился и от чего-то гулко сгладнул принц Арон, уставившись на мою окровавленную руку. Позволь обработать раны, а потом спокойно все обсудим. Я сама. Мотнула головой, продолжая отступать. Стой! Крикнул он, потянувшись ко мне. Я шарахнулась от его руки, как от молнии, и куда-то полетела. Падение длилось недолго. Бульк, и я уже в воде. Это бассейн. Я не в ту сторону отступала. Отчаянно начала работать руками, чтобы всплыть, но больное платье не та одежда, в которой стоит плавать. Многочисленные невесомые в сухом виде юбки тут же отяжелели и буквально облепили ноги, сковывая движение и утягивая вниз. А глубина тут оказалась приличная. «Ну все, сейчас утону», — испугалась я. Но в следующее мгновение мою талию обхватили сильные руки, рывок вверх, и я, наконец, смогла вдохнуть полной грудью. «Как же с тобой сложно, ведьмочка!» Посетовал принц, подгребая к бортику бассейна и волоча меня за собой. Как он мне доставал, это отдельная история. Платье, напитавшись водой, отяжелело вдвое. Мокрый пол скользил, но Арон оказался упорным, все же извлек меня из бассейна и усадил прямо на холодный мраморный пол. К тому моменту, как он вернулся с полотенцем и халатом, мне уже зуб на зуб не попадал, так замерзло. «Это нужно снять» заявил принц и потянулся к моему платью. «Сама справлюсь!» Стуча зубами, ответила я. «Выйди!» Он с какой-то затаенной тоской посмотрел на меня сверху вниз, но вышел. Я еще с минуту дрожала, прислушиваясь боясь, что вернется. Не вернулся. Ну и смущение смущением, а еще и простуда мне сейчас не нужна. И так проблем хватает. Я быстро скинула платье и челки, белье оставила. Правда, пришлось долго вытираться полотенцем, чтобы хоть немного его подсушить. И одного полотенца мне не хватило. Еще парочку использовала. Еще же волосы мокрые были. В принципе, я могла бы прибегнуть к своим ведьминским силам, чтобы высушиться полностью. К счастью, это простейшая манипуляция, которую мама еще в детстве научила. Но чего то было страшно использовать их в королевском дворце. Кто знает, как тут на это отреагируют. А ну как ворвется стража и объявит, что я на жизнь наследного принца покушаюсь. Не стоит забывать, что тут поблизости находится король-ведьма-ненавистник, а Арон на минуточку, его единственный сын. Провозилась я долго, но все же закуталась в огромный мужской халат, кое-как заплела влажные волосы в небрежную косу, вступила в противно мокрые туфельки и решилась поговорить уже с Ароном. Нужно выяснить, что не так с этим кольцом и чего он от меня хочет. Но стоило только чуть приоткрыть дверь, как по ушам ударил возмущенный мужской голос с неприятной, пугающей хрипотцой. — Да что там выяснять? Она же ведьма! — резко проговорил некто неизвестный. — Она ничего не знает о кольце! — возразил принц Арон. — Ты еще слишком молод и наивен, сын! — ответил, кажется, Кондор Третий. — Все она знает. И напялила перстень с одной лишь целью. Возомнила что может стать королевой. — Ты ошибаешься, отец. Тихо, но уверенно ответил Арон. — Я все сказал, — отрезал король. — Ты знаешь, что делать. Если так хочется поиграть в благородство, можешь представить ее двору как свою фаворитку. Но не затягивай, чем быстрее она родит, тем быстрее мы сможем избавиться от нее. Послышались тяжелые шаги, хлопнула дверь, а я замерла, боясь даже дышать. Родит? Избавится? Что вообще происходит? Неосознанно попятилась от двери и замерла, испуганно сжавшись, когда она распахнулась. Принц тут же оценил, где я нахожусь, и как отреагировала на его появление, поджал губы и констатировал. Ты все слышала. Ответить мне было нечего. Все, не все, но достаточно, чтобы начать трястись уже не от холода. Но помимо страха появилась еще и надежда. Он все же пытался заступиться за меня перед королем. «Идем, нужно поговорить». Протянул мне руку Арон. Я подошла, но его руку не приняла. Он кивнул, признавая за мной это право, и чуть посторонился, пропуская вперед. Разговор явно предстоял непростой.